Служивые у окна снова принялись тыкать вилками в салаты. Делали это вяло. Видно, явились на пост сытые. «О собственной репутации мной, пожалуй, произнесено достаточно», — сказал Острецов. «Я циник и перетерпел бы городские мифы». Но, увы, дурная молва приносит неудачу в профессиональных делах. А не жулик ли он, не черный ли маг... «Не чудовище ли? Не следует ли держаться подальше от него и его предприятий?» «Но моя репутация вас вряд ли заботит, хотя я и тут косвенным образом надеюсь на вашу помощь». «Каким же именно образом?» — спросил Кавригин. «Вызволением Хамелевой. Она мне небезразлична. Я не собирался держать ее в застенке хотя бы и час», дабы наказать ее за что-то или припугнуть, не собирался я и заставить ее жить в заперти или на сцене крепостного театра. Она всегда была свободна и могла блистать хоть в Москве, хоть на Бродвее. И дом она получила бы в Майами. Я обижен ею, а, пожалуй, и обманут. Имею сведения, что и вас она раздосадовала но вы имеете на нее влияние, и у нее надежды на ваши будущие пьесы. Но, — сказал Кавригин, — вы, Мстислав Федорович, человек здравомыслящий, циник даже. И как же вы можете полагать, что живое существо, зажатое где-то внутри камней, все еще дышит и стонет, хотя там не должно быть ни еды, ни питья, ни канализационных устройств? «Нам неизвестны все тайны, ловушки и остроумия Жоринского замка», — сказал Острецов. «Это да», — задумался Кавригин. «Это существенно. И все же...» «А если вдруг какой-либо ваш недоброжелатель загнал в какую-нибудь щель хитрое устройство, способное издавать имитационные звуки, распустив при этом в городе выгодные для него слухи, а никакого живого существа между стен или в стенах нет. «Все исследовано специалистами и приборами мирового класса», сказал Острецов, не говоря уж об экстрасенсах. Заключение. Есть в замке полость, и в ней именно живое существо. По пластике движений – женщина. Но достать его, ее из узилища, не смогли даже водолазы и призвали меня сказал ковригин зачем что я то могу сделать понимаете остреццов впервые сидел напротив ковригина не хозяином города или хотя бы хозяином положения в каком ковригина можно было принудить к чему либо не одними лишь утюгами а явным просителем вы рассмеетесь но обратиться к вам посоветовал проверены в делах ясновидящий не тритона лягушли спросил ковригин что вы привязались к какому то тритона лягушу рассердился остреццов мой подсказчик человек и у него интуиция острицов успокаивался угроза возникшая было в серых глазах утихла они снова становились просительными Александр Андреевич, в разговорах об истории дворца а вы не раз произнеся «я, мы, со мной» извинялись, мол, оговорился, мол, не с вами, а с вашим отцом, с ним. Происходило как бы слияние вашей личности с личностью вашего отца, то есть самопроникновение натур. Так бывает. И со мной случалось. И возникали видения в вашем мозгу, какие и приводили к открытиям. Так наверняка было и в случае с Мариной Мнишек. Дар вам преподнесён особенный, и он способен заменить любые технические ловкости. Вы понимаете? Репутация репутации, а я просто желаю вызволить Хмелеву. Да и вы, полагаю, даже если и в досаде на неё не можете не ощущать чувство ответственности или вины в случае с ее житейским обрывом. «Я согласен, — Мстислав Федорович, — сказал ковригин участвовать в поисках Хмелевой. Хотя по-прежнему не убежден, что Хмелева в Журине, но ладно». «Вот и прекрасно», — обрадовался Острецов. «Вот и спасибо. А сейчас можно выпить и коньяку с оливками». «Никаких гарантий дать не могу», — сказал ковригин «Но попробуем». Остывшие блюда тотчас заменили ему горячими. Кавригин чуть было не поинтересовался, местный ли коньяк заказан из школьных слипшихся подушечек. Но этот этикеткой на бутыле был назван «Дракулы», что, впрочем, не могло отменить его елабужское или кашинское происхождение. Позже Кавригин в мгновение спецобслуживания в малахитовом ресторане вспоминал с чувством неловкости и самоехидства. Важным и сытым сидел он перед миллиардером и жизни несмышленного учил. Эдакий премудрый господин, эдакий удалец-молодец, рыцарь, небрежно вызвавшийся освободить красавицу, а злодея утопить в водоеме номер 16. Геракл, объявшийся известной кашей перед номерным подвигом, Сидел и стерляжей растягая уплётывал. Но что он мог? Ничего. Тем более, что никакой Хмелёвы в замке не было и быть не могло. На предложение придать ему в подмогу профессионалов, любых назначений и в любом количестве, Ковригин ответил отказом. Отказы объяснил так. «Во-первых, выйдет безнадёжная толкотня», Поиски-то надо вести не на футбольном поле, а в узких лазах. Во-вторых, и это главное, он, Кавригин, не сможет сосредоточиться и не произойдет совмещение его натуры с натурой отца, на что, собственно, Острецов и рассчитывает. Острецов признал его резоны благоразумными. И все же никак не мог успокоиться и норовил подсунуть кого-нибудь помощником «Спелеологов, скажем, из Кунгура». «Какая тут спелеология?» – ворчал Кавригин. но «Ну, тогда скалолазов». Но Кавригин сам три года маялся скалолазом. Начал в Красноярске на столбах. А потом готов был ползать по стенам любого московского небоскреба. «Ну теперь...» «Нет, все», – заявил Кавригин. «Трое пусть будут у меня в сопровождающих». Байкерша Ангелина знает привычки Хмелевы и ее причуды. Ей поручим фонари, свечи и факелы. Вера Алексеевна Антонова ей тоже Хмелева доверяла. Она при случае сможет кошеварить и штопать порванные куртки. Ну и ухажера Лины, летчик Анатолий. Тот должен был бы разбираться в приборах и самых новейших и способен принести пользу управителям технических средств. Выбор Кавригина удивил Острецова, но спорить он не стал.